Иар Эльтерус, Ларк Аэри, Витой Посох. Время пришло. Пролог. Читает Олеся Гисматуллина. Белые облака, как прежде, летят в высоком светлом небе над Дайном. Белые птицы летят на север, когда приходит их время. Белые перья отмечают их путь. Высоко небо над Дайном, но некому измерить его высоту. Элеонор Лорайди, Хроники Севера. «Сестры», — произнесла высокая женщина, закутанная с головы до ног в черную накидку, — «происходит то, чего мы не предвидели. Некто могущественный перепутал нити наших плетений, разорваны древние связи севера и юга». — Исчезли многие, кто должен был поддерживать их, а белые птицы уже летят на север. — Я скажу больше, — приподнялась изящная молодая аристократка с обезображенным шрамами лицом и волосами, полностью закрытыми черной вуалью. — Кайрен, ты... — прервал ее голос, рыжеволосый, полноватой, ведущий с белой кожей. — Что тебе надо, Мэрин? Почему ты меня прерываешь? — Посмотри на себя в зеркало. Что ты видишь на своем лице?» Голос рыжеволосый сорвался на визгливые ноты. Она без стеснения намекала на то, что любая уважающая себя ведьма давно бы избавилась от подобных украшений. Почему этого до сих пор не сделала Кайрон, никто не знал. Та побледнела и начала вставать. «Ну уж нет», — прервала обеих первая, бывшая здесь хозяйкой. «И я не дам вам сцепиться в такой час». «Какой ты имеешь право приказывать мне, сирана?» — взвилась рыжая. «Белые птицы летят на север», — упрямо и жестко говорила та, кого назвали сираной. «Вы все знаете, что это может означать...» «Дуры!» — подхватилась с места тихо сидевшая до сих пор за спиной сираны невзрачная невысокая женщина в сером балахоне с пепельными волосами. «Вы обречете себя на гибель, если не прислушаетесь голосу знамений». «Молчала бы лучше», — подпевала и шлюха. «Все знают, с кем ты путалась и кому ты служишь», — не унималась Мэрин. «А тебе завидно?» — тихо прошипела пепельноволосая. «Может, хочешь попробовать тоже? Или страшно?» Воздух в комнате уже дрожал от всплесков и вихрей магической энергии. Но позднее прохожие соседи, занимающиеся своими домашними делами перед сном, не замечали ничего. Комната, где собрались пять женщин, была надежно закрыта от малейшего проникновения этих энергий наружу и отведения извне. Какими бы ни были отношения между собравшимися ведьмами, они ничуть не хотели привлекать к себе внимание простых горожан и других обладателей магического дара. Пятая участница встречи, темноволосая женщина в черном платье, отрешенно сидела... Пятая участница встречи, темноволосая женщина в черном платье, отрешенно сидела, глядя огромными синими глазами, в неведомые другим дали. Шайрен не оставила и ее в покое, разошедшиеся рыжая. «Тебе уж, наверное, ведомо, зачем мы все здесь толчемся?» «Скажи уж убогим, открой нам секрет!» Синеглазая перевела свой взгляд на говорившую и ту передернула так и не смогла привыкнуть к смотрящим сквозь тебя глазам с точками зрачков. А та, глядя на затеевшую свару, ровным голосом произнесла. Тебя используют без твоего ведома, как многих. Ты сама не знаешь, о чем говоришь. Но это не важно сейчас. Это пришло и уйдет. И не надо смотреть в зеркала, чтобы увидеть, что всех уже ждет. Белые крылья приносят печаль. Белые крылья уносятся вдаль. Время пришло. Рыжая осела с выпученными глазами, хватая ртом воздух, как будто на нее прокинули ушат ледяной воды. Шайрен произнесла слово. Это означало одно, что теперь придется забыть обо всех распрех и размовках или удалиться в одиночестве. Из поколения в поколение ведущие передавали признаки Времени, когда все, кому дорог этот мир, должны будут объединиться для его спасения. И вот слово произнесено. Другие присутствующие, кроме разве что Сираны, которая являлась среди них старейшей, привстали со своих мест. Услышав сказанное Шайрен, Кайрен плакала. Неужто мы разбежимся сейчас, как крысы по углам, догрызать каждый свою корку, печально произнесла пепельноволосая Сиан. За нами скоро придут те, кто выбрал нас. Ты тоже претендуешь на пророчицу? Я устала от твоей болтовни. Тихо, но с нескрываемой неприязнью бросила ей Мэрин. Ты ждешь, пока за тобой явятся твои благодетели. Может, и так? Легкая улыбка скользнула по губам Сиан. «А кто явится за тобой?» Рыжая не нашлась, что ответить и замолчала. Обращаясь ко всем, Сирана сказала. «Так что же мы решим, сестры?» Женщины молчали, обдумывая случившееся. Мэрин хорошо бы отсюда убрать. Она явно под чужим влиянием. Это непозволительная роскошь в такое время. Интересно, получится или нет?» Подумала Сирана. Поймав взгляд рыжей ведьмы, старейшая начала говорить, медленно и четко произнося фразы. "Мэрин, тебе пора домой. Тебе здесь надоело. Слушать здесь больше нечего». «Мне пора домой», — начала та, потом осеклась и завертела головой по сторонам. Сирана ощутила, как чей-то чужой взгляд пытается ее найти. «Сестры, помогите!» — выкрикнула старейшая. «Вы все знаете, что делать!» Она видела, как вскочившаяся сиан... Вскочившаяся, блядь. Она видела, как вскочившаяся сиан выпростала руки из рукавов балахона и начала выкрикивать имена, сжимая в кулаке металлический продолговатый предмет. «Откуда у нее жезл? Она ведь не имеет на него права!» — пронеслось в голове старший ведущей. Напротив резко встала Кайрен с мрачной решимостью на лице. Вуаль с ее головы сползла, и стали видны абсолютно белые волосы. Сирана давно догадывалась, что это девушка Денери. А вот кое-кто удивится, если вспомнит потом. Кайрен запела. Ее голос постепенно уходил вверх за предел слышимых человеком звуков. На столе задребезжала посуда. Сирана чувствовала, что некто, пришедший через Мейрин, скорее удивлен, чем испуган. Что же делать? Хорошо, пусть девочки пока хотя бы не дают неизвестному магу сосредоточиться, а в том, что это маг, старейшая теперь была абсолютно уверена. Старый маг со странным ущербным даром. Что-то это ей напоминает. «Вспоминай же!» — подхлестнула себя Сирана. Если это кто-то из тех, о ком она думает, он мог бы растереть в порошок их всех. Или не все так просто? Из руки Сиан, сжимающий жезл, вырвался серый луч, расширяющийся на конце. Девочка дает. Ее потом свои же сотрут в пыль, если узнают. Осталось только выжить. Сирана хищно улыбнулась, когда чужого мага скрутила изнутри. Действия Сиан пришлись ему не по вкусу. С потолка посыпалась побелка, треснуло два бокала, голос Кайрен уже давно не воспринимался ухом, но это было не все. Одежда на девушке начала тлеть и осыпаться лоскутами. «Святые трое!» — да изуродованное лицо — это лишь мелкая часть того, что сделали с ней. Кожа девушки Данери начала светиться, стягивающие ее шрамы превращаться в безумное плетение. «Что она делает?» — подумала Сирана и тут же поняла. Кайрен передает свою боль. «Вот теперь пора!» Старейшая подняла руки, и с них потек зеленый огонь. Глаза незнакомца расширились. «Что, мальчик, не ожидал увидеть такое у обычной ведьмы? Думал, что это заклинание доступно только истинным магам? Мало ты знаешь о мире, в котором живешь!» Поток зеленого огня стал медленно просачиваться через брешь в энергоструктуре, обычную для ущербного дара. Боль от действия Кайрен усилились стократно. Шайрен открыла глаза и произнесла два слова. Она вообще была немногословна. Где-то вдалеке энергоструктура, а затем и тело порченного истинного, осыпались кучкой пепла, а серый луч Сиан выпил из него душу, отдав той, кому служила пепельно-волосая. Мэйрин давно лежала без сознания. Сирана упала в кресло, вновь набросив накидку. Шайрин прикрыла глаза. Кайрен, недолго думая, накинула на себя драпировку, сдернув ее со стены. Сиан спрятала жезл и виновато опустила глаза. «Ну что, девочки, неплохо мы поработали?» — усмехнулась старейшая. «Вы хоть поняли, кто пришел по нашей душе, когда я решила выставить Мэрин?» Ведьмы дружно посмотрели на нее. «Не знаете. О порченных истинных магах слышали?» «Проклятие настоящих», — уточнила Кайрон. «Не знаю, как вы называли их у себя, но в целом верно». «А что ему надо было от нас?» — Не смело подала голос Сиан. «Да так, ничего особенного. Много-много власти, чтобы никто не рыпался. Судя по древним хроникам, они уже проделывали подобные не раз» большинство чистых истинных погибло по их вине, да и если бы только это. Они боятся потерять власть, вот и стараются пересорить всех со всеми. Вообще-то надо бы отправить Мэрин домой, продолжила Сирана. Кто-нибудь поймайте извозчика. Вскоре Мэрин уехала. Затем, повеселившись в честь общей победы и немного расслабившись в компании подруг, остальные ведущие тоже разошлись по домам. Попрощавшись со всеми сестрами, Сирана надолго задумалась. Девчонки, сущие девчонки, даже Шайрин, чей возраст приближается к ста годам. Они радуются, что так легко отделались от истинного мага, пусть даже ущербного, но не затруднились подумать, что этот маг далеко не из самых сильных и опытных. Скорее всего, его приставили понаблюдать за некой интересной группой ведьм и спровоцировать раздор а он по неопытности ухитрился подставиться сам. Да и, честно говоря, Сирана без подготовки в одиночку вряд ли бы справилась с ним, несмотря на все свои силы и опыт. Сестры хоть и в разнобой, но отвлекали мага, позволив ей нанести главный удар. И завершение с участием Шайрын и Сиан получилось неплохим. Сирана прожила долгий век. Хотя об этом невозможно было сказать по ее внешности, впрочем, по виду любой достаточно сильной ведьмы, можно судить только о том, как ей нравится выглядеть. Поддержание внешности в желаемом виде требует немало сил, поэтому с возрастом слабосильные или начавшие терять силу ведьмы начинают выглядеть не просто пожилыми женщинами, а приобретают гротескные черты. Но сирани до подобного финала еще далеко. Умудренная опытом ведьма, немало знала об истинных магах, хотя бы потому, что в далеком детстве ее подобрал и начал обучать именно истинный маг. Причем обучал так, как нужно обучать потенциальную ведающую. Это уже позже молодой ведьме довелось усвоить от нескольких старших ведущих различные чисто женские штучки, свойственные их ремеслу. Ее первый учитель никак не мог найти себе ученика, обладающего даром истинного мага, возможно, поэтому и пригрел пятилетнюю деревенскую барванку, с начавшим открываться даром темной ведущей. От него-то та, которую теперь именовали Сираной, и узнала об истинных магах и их отличиях. Узнала она и то, что некоторые заклинания истинных, недоступные визуальным магам, могут использовать ведущие. Сегодня знания и навыки, полученные от учителя в детстве, пригодились в полной мере.